фонарик Мне не скучно без огня Есть фонарик у меня На него посмотришь днем Ничего не видно в нем А посмотришь вечерком Он с зеленым огоньком Это в баночке с травой Светлячок сидит Живой